Городом управлять нелегко, больше трети его жителей – римляне и греки, избалованные царем. Но доктор Юст, тут ничего не скажешь, умеет поддерживать порядок. Когда Иосиф прибыл в Галилею, тот вежливо отдал ему визит. Но о политике Юст не обмолвился ни словом. Он, видимо, считает полномочия, данные иерусалимскому представителю, ограниченными. Иосиф, В самой глубине души задет его охватывает мучительное желание, чтобы Юст это понял. Высоко над Тевериадой сверкает большой, величественный дворец царя Агриппы, теперешняя резиденция Юста. Вдоль набережных тянутся нарядные виллы и магазины. Но в Тивериаде есть и много бедняков, рыбаки и лодочники, грузчики и фабричные рабочие. Богачи в Тивериаде это греки и римляне, а пролетарии – это евреи. Работать надо много, налоги высоки, а в городе еще острее, чем в деревне, бедняк ощущает, чего он лишен. В Тевериаде много недовольных. Во всех трактирах можно услышать речи бунтовщиков против римлян и царя Агриппы, который с ними заодно. Оратором и вождем этих недовольных является тот самый Запита, секретарь товарищества Рыбаков. Он ссылается на слова Исаии «Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю». Юст всеми силами старается сдерживать движение, но его власть ограничена Тивериадской городской территорией, и он не может помешать тому, чтобы союз обороны, возглавляемый Запитой, создал себе опорные пункты в остальных частях Галилеи, и чтобы к нему стекалось все больше людей из этих районов. Иосиф видит не без удовольствия, как приверженцы Запиты становятся все сильнее и как его банды все растут даже на территории, непосредственно подчиненной Иерусалимскому правительству. Люди Запиты требуют от областей, подвластных Иосифу, чтобы они делали взносы для национального дела, устраивают в случае отказа карательные экспедиции, весьма смахивающие на разбой и грабеж. Полиция Иосифа вмешивается редко, его суды мягко обходятся с виновными. Иосифа охватывает бурная радость, когда к нему приходит запита. Галилея начинает доверять Иосифу, Галилея приходит к нему. Теперь он чует это, уже недалек тот час, когда он выманит Юста из его надменной замкнутости. Но он мудро скрывает свою радость, он разглядывает запиту, это сильный человек» чрезмерно высокий, одно его плечо выше другого. У него трясущиеся раздвоенная борода, маленькие, горящие фанатизмом глазки. Иосиф разговаривает с ним, договаривается. Они понимают друг друга с полуслова. Столковаться с запитой легче, чем с Юстом. Они ничего не записывают, но когда запита уходит, оба знают, что между ними заключено соглашение более действительное, чем обстоятельный договор». Те из людей запиты, кто уже не чувствуют себя в безопасности в Тивериаде, спокойно могут бежать на территорию Иосифа. Тут к ним отнесутся снисходительно. А Иосиф пусть не тратит столько сил на выжимание денег для военных нужд из кряги Яная. То, в чем ему откажет Янай, он получит от запиты. Уговор выполняется. Теперь Иосиф, наконец, довел Юста до того, что тот заговорил о политике. В письме, обращенном к иерусалимским правителям, Юст настойчиво требует, чтобы они больше не саботировали его усилий покончить с бандами в Галилее. Старый Янай задает Иосифу несколько пренеприятных вопросов. Но Иосиф прикидывается изумленным. У Юста должно быть галлюцинации? Оставшись один, он удовлетворенно улыбается. Он рад борьбе. Решено устроить встречу Иосифа с Юстом. Рядом со старым Янаем Едет Иосиф верхом на стреле своей красивой арабской кобыли по вылизанным улицам Тивериады. И население с любопытством глазеет на всадников. Иосиф знает, что верхом он особенно хорош. С бесстрастным, слегка высокомерным видом смотрит он прямо перед собой. Всадники въезжают на холм, где стоит дворец царя Агриппы. Белая и великолепная, высится перед входом колоссальная статуя императора Тиберия, По имени которого назван город. Четыре аркады перед входом тоже полны статуй. Иосифа это раздражает. Он не сторонник старых обычаев, но сердце его полно невидимым богом Ягвы, и он возмущен до глубины души, видя в стране Ягвы запретные изображения.